Глава 3. 23 октября 2013 года. 19.59. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Пока Дементьев представлялся и показывал свое удостоверение, Войтых только молча разглядывал Сашиного соседа. Если в этот момент у него и возникла какая-то смутная тревога, он никак не связал ее с происходящим в квартире Саши. «А в чем дело?» — спросил мужчина средних лет с уже наметившейся лысиной и очень заметным животом, опасливо покосившись на Войтаха. «Вы, Виталий Фролов?» «Следователь Владимир Дементьев». Он показал мужчине свое удостоверение и продолжил тоном, излучающим исключительно участливое сопереживание, а никак не подозрение или угрозу. «Мы по поводу вашей жены. Она вернулась?» «Пока нет». Фролов пожал плечами, выглядя лишь немного встревоженным. «Она и звонить последнее время перестала. Может быть, нашла кого-то другого, кому можно выносить мозг?» Он усмехнулся. «Позволите войти?» — попросил Дементьев и, не дожидаясь ответа, шагнул к хозяину квартиры. Тому не оставалось ничего другого, кроме как попятиться назад, пропуская внутренне прошенных гостей. Планировка квартиры Фроловых отличалась от квартиры Саши. Здесь из прихожей можно было попасть только на кухню и в большую гостиную, а затем уже из гостиной в еще один коридор, ведущий к остальным комнатам. Правда, дверь в коридор была закрыта. Поэтому Дементьеву и Войтуху пришлось довольствоваться гостиной, в которую привел их хозяин. Однако этого оказалось достаточно. Именно эта комната соприкасалась стеной со спальней Рейхардов. Как и советовал ему следователь, Войтах предпочитал молчать, поскольку небольшой акцент в его речи сохранялся до сих пор, и держаться чуть позади, используя любую возможность коснуться предметов обстановки. Даже не понимая механизм работы своего дара, Войтах давно выяснил опытным путем, что срабатывает он от физического контакта с каким-либо предметом. «Скажите, а вас не тревожит столь долгое отсутствие и молчание вашей жены?» — спросил Дементьев после того, как Фролов сообщил все то же самое, что и первым полицейским, в том числе показав историю звонков и несколько записей в Фейсбуке. И то, и другое обрывалось чуть меньше недели назад. «Если честно, то в последние пару дней начало тревожить», — признался Фролов, пытаясь одновременно держать в поле зрения обоих гостей, но это было весьма затруднительно. Они как будто специально расходились в разные концы комнаты. Обычно она так долго не дуется. Странно, что она перестала давить меня звонками. Скажите, а что стало причиной ссоры накануне отъезда вашей жены? Кажется, она случилась ранним утром 4 октября. Дементьев вопросительно посмотрел на Войтыха. Тот молча кивнул. В ответ на удивленный взгляд Фролова Дементьев пояснил. «Соседи слышали, как вы ругались. Их разбудил шум в вашей квартире». «А, это...» Фролов даже немного смутился. «Да как обычно. Я работаю, у меня свой бизнес. Я зарабатываю на эту квартиру, машину, загородный дом, поездки, её тряпки, украшения, фитнес-клуб и поздний бранч с подругами в мансарде по выходным. Она только тратит и тусуется по клубам до утра. Конечно, у нас часто случаются ссоры на почве этого, когда она приезжает пьяной на рассвете и мешает мне выспаться накануне важной встречи. То есть в тот раз у вас была обычная ссора? Ничего примечательного». уточнил Дементьев, перебирая многочисленные фигурки на комоде. Войтух тем временем окончательно сориентировался и определил, за которой стеной находится квартира Саши. Пользуясь тем, что Дементьев засыпал Фролова вопросами на тему семейных ссор и их последствий, он подошел ближе к стене, чувствуя странное покалывание во всем теле. Ощущение оказалось ему смутно знакомым, но он не смог вспомнить, почему. Задавая вопросы Фролову, Дементьев слушал ответы в полухо, больше интересуясь перемещениями и действиями Дворжика. Он старался наблюдать за ним незаметно, не привлекая внимания хозяина квартиры, напротив, задавая ему все больше вопросов, иногда намеренно провокационных, только чтобы привлечь все внимание к себе. Поведение Дворжика ему самому казалось подозрительным, но вместе с тем и любопытным. А вот у Фролова оно могло вызвать ненужные вопросы». «То есть обычно, после ссор, ваша жена не исчезала в неизвестном направлении?» Уточнил он, поглядывая на то, как дворжик остановился у одной из стен, глядя на обои так, словно там мелким шрифтом кто-то напечатал рассказ о произошедшем здесь утром 4 октября. «Почему же? Бывало, что она переезжала в загородный дом, пару раз даже уезжала в Москву. Правда, ненадолго. Но раньше к нам не поступало заявление от ее подруг?» Заметил Дементьев. «Почему?» Он видел, как Дворжик протянул руку и коснулся раскрытой ладонью стены, после чего дернулся, словно эта стена ударила его током. В какой-то момент Дементьеву показалось, что Дворжик сейчас упадет, но тот устоял, лишь заметно пошатнувшись. «Откуда я-то это знаю?» Фролов начал заметно раздражаться. Он обернулся, но Дворжик уже успел отойти от стены и прийти в себя, что бы ни происходило с ним до этого. «А вы можете сейчас позвонить своей жене, чтобы я мог с ней поговорить?» С этого вопроса, по-хорошему следовало бы начать, но Дементьев решил перейти к нему только тогда, когда дворжик дал ему знать, что закончил. Она не отвечает на мои звонки последние дни, напомнил Фролов. И все же давайте попробуем. Фролов пожал плечами, потянулся за смартфоном и вызвал из памяти номер жены. Трубка отозвалась характерным проигрышем и уведомлением о том, что абонент в настоящий момент недоступен. Повторный набор номера привел к тому же результату. Я же вам говорил! «Спасибо». Дементьев улыбнулся ему. «Я все же настоятельно рекомендую вам каким-то образом связаться с женой и попросить ее дать нам знать, где она и что с ней. Иначе мы будем вынуждены дать ход заявлению ее подруге. И начнем поиски». Фролов пообещал, что отправит ей сообщение в Фейсбуке, после чего они попрощались с ним и покинули квартиру. Оба, не сговариваясь, направились к лифту, заметив, что мужчина не закрыл за ними дверь сразу — Ни одному, ни другому не хотелось показывать, что следующая их цель — квартира Саши. «И что скажешь?» — спросил Дементьев, когда Фролов все же закрыл дверь. «Его жена мертва». Лаконично отозвался Войтых, потирая лоб рукой. Внутри черепной коробки уже разливалась тупая, ноющая боль. «А ты типа экстрасенса, да?» «Типа того. Слушай, а тебя можно как-то вне Штата взять?» В Тоне Дементьева причудливым образом смешались насмешка и надежда. «Иногда, знаешь, очень надо хотя бы точно знать, где копать». «Мои возможности крайне ограничены», — признался Войтах. «Лучше скажи, что мы можем теперь сделать?» «Запрошу записи с видеокамер. Прелесть таких домов в том, что здесь ведется запись как минимум в холле. Думаю, они еще не успели ее стереть». Если на записи нет покидающей дом госпожи Фроловой, то это уже способ надавить на ее мужа. Можно еще проверить звонки. Он, скорее всего, звонил сам себе с ее телефона. Но это мало что даст. Однако, как косвенная улика, сгодится. Тогда он, скорее всего, и пишет сам в ее аккаунте в Фейсбуке. Можно проверить IP-адрес записей. Это долго, но для прокуратуры тоже пригодится. Лучше бы найти тело. Дементьев вопросительно покосился на Войтыха, как бы спрашивая, может ли он помочь с этим. Начни с камер», — посоветовал тот, давая понять, что в подобном он не помощник. «Может быть, этого хватит, чтобы расколоть его». Лифт, наконец, открыл перед ними двери, напоминая о том, что вообще-то они еще не закончили. «Ладно, пойдем пока к твоей подружке», — весело предложил Дементьев, возвращаясь в коридор. «Мне обещали кофе и бутерброд». 23 октября 2013 года, 20.03. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Прошло не меньше минуты, прежде чем грохот в ушах наконец-то смолк, и глаза снова начали различать очертания прихожей в полутьме. Саша с опаской огляделась, и стены и мебель стояли на месте, хотя сначала ей показалось, что как минимум одно из них должно было обрушиться. Она еще раз потянулась к выключателю, на мгновение нерешительно замерла. а затем снова щелкнула кнопкой. Ничего не произошло. «Пробки, что ли, выбила? почему Почему-то вслух спросила она. Однажды такое уже случалось. В тот раз в приступе хозяйственности она одновременно включила посудомойку, завела музыку на музыкальном центре на кухне, чтобы было веселее убирать, поставила вариться суп, который все равно потом оказался несъедобным, включила электрический чайник, чтобы выпить после уборки чаю и щелкнула кнопкой пылесоса. Автомат отключил электричество в половине квартиры мгновенно, оставив ее без света до тех пор, пока не пришел электрик. Максим после этого прочитал ей целую лекцию о допустимой нагрузке и на всякий случай показал, как включать электричество, если такое случится снова. Саша машинально потянулась к карману джинсов, в котором всегда лежала зажигалка, но ничего не нашла. Она не курила уже почти три месяца, поэтому и зажигалку с собой носить перестала. Вытащив из сумки мобильный телефон, она включила фонарик и нашла распределительный щиток. Однако тот оказался заперт на ключ. Саша вслух выругалась, понимая, что если разговаривать с самой с собой, то не так страшно. Она нашла в ящике прихожей маленький ключик и отперла металлическую дверцу. Однако все тумблеры оказались в нужном положении». На всякий случай переключив несколько и убедившись, что это не помогло, Саша вернула их в прежнее положение и снова заперла дверцу. Через глазок во входной двери ей было видно, что свет на площадке горит, но ни Войтаха, ни Дементьева там уже нет. Смартфон коротко пиликнул и погас, снова оставив ее в темноте. Видимо, она забыла зарядить его, и непрерывное использование фонарика, как и предупреждают разработчики, высадило батарею. Саша почувствовала, как ускоряется сердцебиение. Где-то в глубине квартиры, словно специально, чтобы добавить ей страха, что-то тихо заскрипело, как будто кто-то неаккуратно сдвинул стул по паркету. Непреодолимо захотелось выйти на освещенную лестничную площадку и подождать Войта Хэдементьева там, но вместо этого она обозвала себя трусливой дурочкой. «Если уж на то пошло, то не первый раз она сталкивается с призраками, и ни разу ей никто не причинил вреда». Саша сделала несколько осторожных шагов вглубь квартиры, пытаясь вспомнить, как зовут или звали ее соседку. Обладая прекрасной памятью на лица, она от чего-то всегда забывала имена. Вот и сейчас перед мысленным взором мгновенно возник образ высокой молодой женщины с точёными чертами лица, большими серыми глазами, чуть припухлыми губами — которым серьезное выражение идет намного больше, нежели улыбка, и длинными русыми волосами, всегда забранными в идеально ровный хвост. Но как зовут обладательницу всего этого великолепия, Саша вспомнить не могла. Она попыталась вспомнить хотя бы, что кричал ее муж в ту ночь, но кроме дряни и шлюха в голову ничего не приходило. А в предыдущие ссоры... «Настя, вернись!» Тут же прокричал низкий мужской голос в ее голове. «Точно. Настя». Однажды Саша ехала с соседом в лифте, и он по телефону тоже что-то выговаривал какой-то Настя. «Настя?» — тихо позвала Саша, осторожно продвигаясь к кладовке в дальнем углу квартиры, где у них хранились свечи. «Это ты?» В гостиной, мимо которой она как раз проходила, снова что-то скрипнуло. Саша замерла, повернув голову в ту сторону — До десятого этажа свет уличных фонарей почти не доходил, а небо с самого утра, затянутое тяжелыми свинцовыми тучами, готовыми вот-вот разразиться ливнем, погружало гостиную в еще большую темноту. Все вещи в ней стояли на своих местах. Даже лёгкий тюль на окне, обычно взметающийся от каждого незначительного сквозняка, оставался неподвижен. Скрип раздался снова. Только теперь это уже походило на то, как будто кто-то ступил на старую рассохшуюся половицу. Но Саша не помнила, чтобы хотя бы одна доска в их гостиной издавала подобный звук. Она испуганно замерла, обводя взглядом темную комнату. Скрип раздался ближе, как будто кто-то шел ей навстречу. Она сделала шаг назад, тяжело дыша, но по-прежнему ничего не видя. Потом еще один, и еще, пока не уперлась спиной в стену. Кто-то невидимый приближался к ней. И вскоре она почувствовала легкое движение воздуха возле лица. Как будто этот кто-то подошел к ней и остановился очень близко, глядя прямо на нее. Мгновенно сбросив с себя оцепенение, Саша рванула к кладовке, с силой распахнула дверь и принялась искать коробку со свечами, роняя на себя какие-то бутылки, банки и бумаги. Наконец ее пальцы нащупали ту самую коробку. Вытащив первым делом большой коробок со спичками, Саша чиркнула одной и быстро обернулась. Маленький язычок пламени осветил только абсолютно пустое пространство. Заставив себя немного успокоиться и дышать ровнее, она вытащила большую толстую свечу и зажгла уже ее. Света-то дала гораздо больше, чем маленькая спичка, но никого вокруг все равно не оказалось. Еще немного постояв в кладовке, чтобы окончательно успокоиться, Саша взяла всю коробку со свечами и быстро дошла до кухни, не отдавая себе отчета в том, что специально топает ногами громче положенного. Ее собственные шаги должны были заглушить чужие, если вдруг та, что находилась сейчас с ней в квартире, снова решит обозначить свое присутствие. Расставив по кухне с два десятка свечей и дав себе тем самым большое количество света, Саша с удивлением обнаружила, что и чайник, и кофеварка, и холодильник работают как положено. Она на всякий случай щелкнула выключателем, но свет так и не загорелся. Только сейчас она увидела, что по всей поверхности кухонного гарнитура и большого обеденного стола рассыпаны осколки стекла. Она взяла в руку свечу и забралась на стол, чтобы лучше рассмотреть светильник. От лампочки, вкрученной в него, остался только черный обугленный патрон. Проверив все остальные светильники на кухне, Саша обнаружила ту же самую картину. Можно было смело предположить, что это же она увидит и во всех остальных комнатах. По какому-то странному недоразумению, когда она попыталась включить свет, едва войдя в квартиру, в ней взорвались все лампочки. К тому времени, как в дверь позвонили, ей удалось не только взять себя в руки и убедить, что Войтах найдет этому внятное объяснение, когда узнает, но и приготовить несколько обещанных следователю бутербродов. «У нас сегодня ужин при свечах», — объявила она, пропуская в квартиру Войтаха и Дементьева. «А вы уверены, что я вам тут не третий лишний?» Дементьев выразительно посмотрел на Войтаха. Тот только молча подтолкнул его в спину, заставляя войти в квартиру Саши, и сам вошел следом. «Что у тебя случилось?» «Да ерунда какая-то!» Саша кивнула в сторону кухни, единственной освещённой комнаты в квартире. Я включила свет, и, кажется, взорвались все лампочки. «Такое бывает?» Удивился Дементьев. Они прошли на кухню, где их уже ждал горячий кофе и бутерброды, в один из которых Дементьев тут же вцепился зубами, поскольку обед у него был давно и состоял из пары пирожков. «Не уверен», — Войтух нахмурился. Еще что что-нибудь странное, кроме лампочек, ты заметила?» Саша с сомнением посмотрела на Дементьева, но затем решила, что если уж он не вызвал для них психиатрическую помощь раньше, то не вызовет и теперь. «Здесь кто-то был». Коротко сообщила она, снова повернувшись к Войтуху и подвигая ему чашку с кофе. «В гостиной. Кто-то или что-то?» «Или что-то. Не знаю. Я слышала скрип половиться, а потом оно как будто прошло мимо». Саша снова бросила взгляд на Дементьева, который даже перестал жевать бутерброд. «А у вас что?» «Судя по резюме твоего приятеля, тебя вполне может третировать неупокоенный дух соседки. Кстати, я с ним согласен». «Очень уж странно ведет себя этот Фролов». «Только меня смущает тогда эпизод с лампочками». Войтых нахмурился, пригубив кофе из чашки. «А что такого?» — не понял Дементьев. «Это похоже на проявление агрессии», — пояснил Войтых. «Но к чему она, если воля духа почти исполнена? Мы уже знаем об убийстве, и у нас есть возможность это доказать все «Всё-таки убийство...» С какой-то обречённостью в голосе переспросила Саша. До этого она всё ещё пыталась убедить себя, что они могли ошибиться, и её соседка жива. «Да, к сожалению». Войтых кивнул слишком глубоко, задумавшись, чтобы заметить реакцию Саши. «Но, возможно, это не единственное, чего жаждет призрак». «Может, у них там просто новости запаздывают?» предположил Дементьев, принимаясь за второй бутерброд. «А чего ещё он может хотеть?» «Нормального погребения? Чтобы муж понес наказание? Или...» Саша осеклась, вспомнив слова Войтаха о том, что взорвавшиеся лампочки похожи на акт агрессии. «Или...» Войтах вопросительно посмотрел на нее. «Или чтобы наказание понесла я...» Закончила Саша. «За то, что в ту ночь ничего не сделала, хотя могла. И Макса уговорила не ходить. О, перестань!» Войтах поморщился. Не думаю, что ты должна быть первой в списке этой женщины на месте. Скорее бы уж она преследовала Максима. Он хотел пойти. А я просила этого не делать. Саша встала и нервно прошлась по кухне, прислушиваясь к звукам в квартире. И вдруг пришла в голову одна идея, даже ей показавшаяся сумасшедшей. И если бы они просто вели расследование, и его объектом был кто-то другой, такую идею она высмеяла бы первой. Но теперь... Оказавшись на месте тех, кто сам попадал под влияние чего-то аномального, она с удивлением поняла, что готова изменить своим принципам и своей вере, точнее, своему привычному недоверию. Она остановилась у окна и посмотрела на Войтуха. «Как ты смотришь на спиритический сеанс?» «Ты имеешь в виду вообще или предлагаешь его провести?» Осторожно уточнил тот. «Предлагаю провести, чтобы узнать, чего она хочет. Ведь для этого их и проводят, не так ли?» Саша криво усмехнулась. «Так, извините, но для меня это перебор». Дементьев залпом допил кофе и поставил пустую чашку на стол чуть более резко, чем это было необходимо. «Я, пожалуй, пойду. Займусь более земными делами». «То есть сбором улик против Ролова». А «Вы продолжайте. Поговорите с его женой, может, она вам скажет, где искать труп». «Договорились?» Саша даже вздрогнула, уже успев забыть, что Дементьев вообще здесь. «Договорились». Она виновато улыбнулась ему. «Тебе бутербродов завернуть?» «Эй, а так». Он поднялся из-за стола, прихватив с собой еще один бутерброд на дорожку, попрощался с Войтахом и направился к выходу, пообещав держать их в курсе. Закрыв за ним дверь, Саша вернулась в кухню. «Так что думаешь?» — спросила она, наливая себе еще одну чашку кофе. Сидя за обеденным столом, Войтах играл с язычком пламени свечи, проводя над ним пальцами. «Можно попробовать?» — согласился он. «Возможно, я даже знаю человека, который сможет нам помочь». Нам ведь понадобится медиум, но, Саша. Он оторвал взгляд от пламени и посмотрел на нее: Не вини себя в том, что случилось. Разве ты не этому удивлялся, когда я только рассказала тебе про скандал за стенкой? Меня просто удивила твоя позиция. Он пожал плечами. Но когда ты объяснила мне ее причины, я согласился, что твое поведение было логичным. И хочу заметить, что решение все-таки принимал твой муж, а не ты. Саша кивнула, хотя по ее лицу было видно, что слова Войтеха ее не успокоили. О каком медиуме ты говорил? О том же, который принимал послание с того света в прошлый раз. Не уверен, что Марина захочет нам помочь, но спросить стоит. Максим скоро вернется. Обещал быть не позже одиннадцати, а что? Просто мне кажется, что, учитывая твое состояние, он мог бы уделять тебе чуть больше времени. По крайней мере, не оставлять тебя одну по вечерам. мне тоже так кажется мысленно согласилась с ним саша но он уверен в том что мне ничего не грозит и своей видеозаписи вчера я его в этом окончательно убедила максимум что он может мне предложить это обратиться к психиатру наверное он занят слух сказала она что то по работе я не вникала да и чем он может мне помочь он ведь не медиум и не экстрасенс вто хмыкнул возвращаясь к своей увлекательной игре со свечкой «Ты бросила курить?» Внезапно спросил он. «Мы провели вместе весь день, причем в не самый простой для тебя период. Но ты ни разу не достала сигареты». Саша от чего то смутилась. «Да», — коротко ответила она, а затем посмотрела на него и все же добавила. «Мы хотим ребенка, поэтому пришлось бросить». Рука Войтыха замерла над свечкой на несколько секунд. Только когда жар пламени стал невыносимым, он отдернул руку. Вот как... «Поздравляю, наверное. Или еще рано?» «Пока рано. Сейчас бы разобраться со всем этим». Саша махнул рукой, оглядываясь на свечи, расставленные по всем свободным поверхностям. «А у тебя что нового?» Она снова посмотрела на него и улыбнулась. «Как прошли эти пять месяцев?» «Таких глобальных планов, как у тебя, я не успел построить». Вот их улыбнулся в ответ. Полтора месяца из них был в Праге, потом вернулся в Москву. Мы успели провести одно расследование без твоего участия. «Сидоров по тебе очень скучал». Саша рассмеялась. «Некому было поддержать его в хождениях по барам или в построении скептических теорий?» «Я пригласил с нами одного парня, студента медика. Так он по части теорий, которые тянут на диагноз, превзошел меня на порядок». С непередаваемым выражением лица поведал ей Войтах. «Иван остался в меньшинстве». Саша улыбнулась на этот раз уже не так искренне, хоть и крайне старательно. Все эти пять месяцев она продолжала общаться по скайпу с Лилей, поэтому знала, что Войтых нашел ей замену, но почему-то услышать об этом от него оказалось очень обидно. Когда она просила больше не звать ее на расследование, она отчаянно хотела, чтобы он возразил ей, но в любом случае это было именно ее решение, поэтому дуться сейчас казалось ей глупым, по крайней мере, Когда ей понадобилась помощь, он сразу же приехал. Только это имело значение. «А ты по мне скучал?» Склонив голову набок, поинтересовалась она. «Каждый божий день». Заверил ее в отдых, но так, чтобы это заявление не несло в себе никакого романтического подтекста. «Почему тогда не писал?» «Почему не писала ты?» «Эй, я первая спросила!» Она рассмеялась. «Отвечать вопросом на вопрос крайне невежливо». а ты никогда не давал повода сомневаться в собственном воспитании». Зато я первый ушел от ответа. Прежде чем он успел сказать что-то еще, Сашин мобильник, который она еще до прихода Войтаха успела поставить на зарядку, коротко пиликнул, сообщив о приходе СМС. «Ты зараза!» — с усмешкой бросила Саша, поднимаясь из-за стола, чтобы прочитать сообщение. «Макс будет через пять минут», — сообщила она спустя несколько секунд. «Так что он даже раньше, чем обещал», «Тогда, пожалуй, мне пора». Войтых тоже встал. «Спасибо за кофе. Я завтра позвоню тебе утром. Скажу, получилось ли договориться с Мариной». «Да, конечно». Саша тоже поднялась, чтобы проводить его, и вдруг замерла, сосредоточенно нахмурившись. «Погоди». «В чем дело?» Когда он сказал, что попросит поучаствовать в спиритическом сеансе девушку, которой год назад погибшая однокурсница оставляла сообщение в Скайпе, Саша ничего не показалось странным. Но только сейчас она вспомнила детали того расследования. Она лично тестировала Марину и пришла к выводу, что никакими экстрасенсорными способностями та не обладает. Да и после они не нашли ни одного подтверждения ее возможному дару медиума, решив, что все дело было именно в погибшей девушке. «Я только сейчас поняла. Мы ведь тогда решили, что это Лена пыталась связаться с Мариной». сама марина тут ни при чем почему ты называешь ее медиумом войтах едва заметно поморщился он забыл что в тот раз так ни с кем и не поделился своим открытием насчет марины только со своими работодателями я не говорил вам но когда дементьев меня выпустил я был у марины и пришел к выводу что она и раньше связывалась с мертвыми теперь саша нахмурилась еще сильнее «Почему ты нам этого не сказал?» «Я думала, мы все вместе занимаемся этим». Он пожал плечами. «Не до того было. Какая теперь разница?» «Теперь уже никакой», — согласилась Саша, но голос ее прозвучал неожиданно холодно. «Спасибо, что посидел со мной до возвращения моего мужа». С самого рождения я знала, что наш мир не единственный, наша реальность не уникальна. Рядом с нами есть еще один мир. Потусторонний, параллельный, невидимый, загробный. Названий у него множество, суть одна. Он населен миллиардами существ, в иерархии которых едва ли кто-нибудь из нас когда-то разберется. Да, я и не пыталась. Мне было достаточно знать, что он существует... Моя мачеха при любом упоминании этого мира испуганно крестилась и твердила своим детям, что не стоит даже упоминать эту тему в разговоре. Мне кажется, даже меня она немного побаивалась. Либо же боялась моего отца, зная, что если сделает мне что-нибудь плохое, он ее в порошок сотрёт. Уже потом, когда я выросла, повзрослела, читая, состарилась... Я задумалась над тем, что это было достаточно странно. Мой отец, ученый, профессор, не просто верил во все это, но еще и учил меня. Наедине тайна. Если бы его коллеги узнали об этом, в лучшем случае отца бы вы смели. Когда я читала очередную его научную статью, в которой не допускалась даже возможность существования чего-то сверхъестественного, я спрашивала у него. «Почему он не скажет людям правду?» Он лишь улыбался в пышные усы и отвечал всегда одинаково. «Потому что правду никто никогда не хочет слышать, даже если утверждает обратное». И лишь однажды добавил. «И лучше бы им никогда не пришлось ее узнать».